Глава 14. Что я бросаю? Абсолютно ничего. Именно страх мешает нам перестать курить. Страх, что мы лишимся удовольствия или поддержки. Страх, что приятные ситуации никогда уже больше не будут такими. Страх, что мы не сможем справиться со стрессовой ситуацией. Другими словами, воздействие идеологической обработки заключается в том, чтобы обманом заставить нас поверить в неизбежность нашего курения, либо в некую особенную слабость, присущую нам, либо в то, что сигарета содержит нечто необходимое для нас, так что, когда мы бросим курить, останется пустота. Четко уясните себе следующее. Сигареты не заполняют пустоту, они ее создают. Наше тело – самый сложный объект на планете. Верите ли вы в Создателя? Процесс естественного отбора или в сочетании этих двух факторов, независимо от того, какая система или существо создали наши тела, оно в тысячу раз более могущественно, чем человек. Человек не может создать даже мельчайшую живую клетку, не говоря уже о чуде зрения, размножения, кровеносной системе или мозге. Если бы создатель или процесс естественного отбора предполагали, что мы будем курить, Они бы снабдили нас каким-нибудь фильтрующим устройством, чтобы не допустить поступления яда в наше тело, да еще и какой-нибудь дымоходной трубой в придачу. На самом деле наши тела снабжены надежными сигнальными устройствами в виде кашля, головокружения, тошноты и так далее, а мы на свой страх и риск игнорируем их. Хорошие же новость заключается в том, что бросать в сущности нечего. Как только вы удалите из вашего организма это чудовище, а из вашей головы результаты пропаганды курения, у вас никогда не будет ни желания закурить, ни потребности в никотине. Сигареты не улучшают вкус еды, они разрушают его. Они портят ваш вкус и обоняние. Понаблюдайте в ресторане за курильщиками, которые курят между блюдами. Они получают удовольствие не от приема пищи, Они ждут, не дождутся, когда обед закончится, поскольку он мешает им наслаждаться сигаретами. Многие из них курят в любых обстоятельствах, хотя им известно, что курение оскорбляет некурящих. И дело не в том, что курильщики слишком невнимательные люди, а в том, что они просто страдают без сигарет. Они находятся между молотом и наковальней. У них всего две возможности. Или воздерживаться и чувствовать себя несчастными, поскольку они не могут курить или закурить и чувствовать себя несчастными, поскольку они наносят оскорбления другим людям, сознавая свою вину и презирая себя за это. Понаблюдайте за курильщиками во время официальных мероприятий, где им приходится ждать тоста за высокопоставленное лицо. Многие из них ссылаются на слабый мочевой пузырь, когда они вынуждены тайком выбираться из зала, чтобы тихонько затянуться сигареткой. Именно в такие моменты Можно увидеть курение как следствие настоящей зависимости от никотина. Курильщики курят не потому, что им нравится курить. Они курят, поскольку без этого чувствуют себя несчастными. Поскольку многие из нас начинают курить на дружеских вечеринках, когда мы молоды и застенчивы, то мы начинаем верить, что не сможем получить удовольствие от общения с друзьями без курения. Полная чепуха. Табак забирает вашу уверенность в себе. Самое веское доказательство страха, которое рождает в курильщике сигареты, их воздействие на женщин. Все женщины очень привередливы относительно собственной внешности. Они не могут и представить себе, как можно появиться на светском рауте, не будучи безукоризненно одетыми и восхитительно благоухающими. Даже когда они знают о том, что их дыхание напоминает запах старой пепельницы, это нисколько их не тревожит. Я-то знаю, что курение беспокоит их постоянно. Многие ненавидят запах собственных волос и одежды, и все-таки это их не останавливает. Таков страх, который порождает в курильщике этот ужасный наркотик. Сигареты не помогают на дружеских вечеринках, они только портят их. Вам приходится держать в одной руке бокал вина, в другой сигарету, одновременно пытаясь стряхнуть пепел и опорожнить бесконечно наполняющуюся окурками пепельницу. Проделывая все это, вы должны стараться не дымить в лицо человеку, с которым разговариваете, пытаясь понять, чувствует ли он запах из вашего рта и видит ли пятна на ваших зубах.